Глава первая. Ты с ума сошла? Юлька ошарашенно смотрела на подругу. Та заявилась к ней домой нетрезвая, в грязной одежде, с размазанной по лицу косметикой. Мне плевать! Громко объявила Женька, потом осила на пол и заревела. Так, давай по порядку. Подружка села рядом, не щадя модных пижамных штанишек, и обняла зареванную внезапную гостью. Меня? Выдают? «Замуж!» — трагично объявила девушка. «Выдают? Кто? За кого?» Не понимая, покрутила головой Юлька. Девушки дружили несколько лет, жили рядом и многое знали друг о друге. «За папиного друга!» — прорыдала Женька. «За папиного?» Юлька поперхнулась. Им обеим было уже по 25 лет. Возраст родителей стремительно приближался к 50, и это были не европейские 50 с белоснежной улыбкой и бодрой прогулкой в шортах по Альпам. Это были наши родные пятьдесят, с одышкой, лысиной и корвалолом в кармане. «Серьезно?» «Серьезно!» Женька подняла лицо и схватила подругу за руки. «Юлька, ты должна мне помочь расстроить эту свадьбу. У нас есть полгода!» «Хм...» Тут подружку немного попустила. «Полгода?» «Это почти вечность!» «Давай поднимайся, топай в ванную, а я на кухню кофе сварю. Будем писать план действий». План написался на славу. Для начала девушки обсудили, а что же пугает их родителей. «Мои черные терпеть не могут», — призналась Юлька. «Еще лысых». «Бриться не буду», — отбила Женька, тряхнув роскошной прической, которую недавно украсили разноцветные прятки у лица. Тогда варианты афрокосы и муму. -му. Цветные пряди и стиль японских сукибан. Еще можно под монашку закосить. Под монашку точно не надо, вздохнула Женька. Папины друзья все как один вспоминают, какие скромные девочки были во времена их молодости. Юлька только хохотнула. Ее мама сохранила немало фоток из бурных девяностых, и по ним было видно, что девочки в родительской молодости скромностью не отличались. «Тогда готы Стиль устарел, но твои предки его хорошо помнят», — предложила подружка. «Надень черная и балахонистое. Размажь тушь до состояния панда. Объясни всем, что у тебя траур. Ты прощаешься со свободой и возможностями. Мир такой огромный, «В нем много разных мужчин, а тебе выдадут в личное пользование лишь одного. Тяжело быть взрослой, пирожные нельзя, мужиков нельзя». От хохота Женька свалилась под стол и долго там извивалась. Зато потом внесла этот пункт в список, не дрогнувшей рукой. «На первое свидание надень самое бронированное нижнее белье, что прям от самых глаз и до пяток, а под него еще три пары трусов». Зашей бюстгальтер А еще лучше обмотайся скотчем Сделай все, чтобы жених запомнил Эту встречу навсегда У Ларисы поранжа есть Из Эмиратов привезла Как экзотику Задумчиво пробормотала Женька Внося пункт стромодное закрытое белье» в список Можно одолжить Юлька поаплодировала Вот прямо сейчас Запишись в секцию побегу И не пропускай ни одного занятия В идеале «Бегай с утяжелителями! Через полгода он тебя просто не догонит!» Предложила она, глядя на аппетитную фигуру подруги. «Точно! Похудею заодно!» — помечтала Женька. На самом деле, фигура у нее была очень хороша. Но Евгения комплексовала из-за округлостей, считая, что современная девушка должна быть тонкой и звонкой, как струна. «Что еще впишем?» — поторопила подругу Юлька. «Может...» «Мне на жениха уронить что-нибудь тяжёлое», тяжелое, уныло предложила невеста. «Если угодишь между ног, прибьют за членов вредительства», — съехидничала подружка, внося в план новый пункт. День за построением кровожадных планов промелькнул быстро. Вечером Женька надела свои выстиранные и высушенные вещички, чмокнула Юльку в щеку и ушла воплощать план в жизнь, обещая отчитываться в соцсетях. Первая фотка в телеграме появилась уже утром. На ней красовались миленькие белые кроссовки с розовыми шнурками и бело-розовые браслеты-утяжелители на липучках. Юлька хмыкнула и затаилась. Она-то знала, что «начну бегать с понедельника» — их общая с Женькой болезнь. Однако подружка, похоже, всерьез собралась избежать свадьбы. Кроссовки стали появляться в телеграме каждое утро, правда... Нарядно розовый вид потеряли быстро. Теперь это были поношенные, стоптанные и даже слегка покусанные собаками кроссовки. Ведь поначалу Женька взялась бегать в ближайшем к работе сквере, облюбованном собачниками. Следующим шагом стала смена имиджа. Нет, в кардинально черный перекрашиваться Женька не рискнула, а вот афрокоса заплела. Добавила в гардероб полосатые челки и такой же полосатый шарф черные круглые очки и шапку-берет с помпоном. Юлька не выдержала. Набрала подружку и пригласила к себе на чай с тортом. Женька пришла, румяная, счастливая, построеневшая. «Да ты цветешь Жених понравился!» Немного ревниво спросила подруга. Девушка усмехнулась в ответ. «Он не появился. Прислал букет цветов и коробку конфет, как ребенку «А ты?» а я решила, что я все еще ребенок. Женька покрутилась на пятке, демонстрируя отлично сидящую водолазку насыщенного вишневого цвета, песочного цвета мешковатые брюки, горчичное пальто, гетры и полосатый шарф. Скинув пальто на вешалку, она потерла ладошки. Хочу чаю с вареньем и побольше. За две недели прежде тихая, скромная Женька полностью перекроила свою жизнь. Нет, она не устраивала бунтов не съезжала из родительского особняка, даже не возражала против разложенных везде журналов с образцами свадебных платьев. Она просто взяла на работе отпуск без содержания и принялась старательно изображать избалованную и капризную дочку богатых родителей. «Папа в ужасе. Мама пьет валерьянку», — призналась Женька, болтая ложечкой в чай. «Мне, конечно, противно». Но я не хочу замуж за того, кто свалился пьяным в мою кровать Потом сбежал, не появившись ни разу И даже подарки передает через курьера Юлька пристально посмотрела на подругу Похоже, жених ее все же чем-то зацепил «Свалился в твою постель?» — переспросила она «Ты не рассказывала?» «Да что там рассказывать?» — фыркнула Женька «Они вечером с родителями у нас сидели» Потом с отцом в кабинете переговоры вели. А папа же хитрый. Скажет, побольше икры и сыра, острого мяса на закуску подать. И подливает. Наклюкался этот Потапов. А у меня на работе дедлайн. Сделку готовим, аудит ждем. В общем, адский ад. Приехала я поздно, поужинала на кухне и спать пошла. Уже заснула, как тут. Это тело ко мне ввалилось в комнату. Расшивыривая по пути одежду и в постель. И спать. Я его ни выгнать, ни сдвинуть не могла. Хотела уж охрану звать, но устала, как собака. Махнула рукой и уснула. А утром, пока в туалет ходила, он уже сбежал. «История!» – восхитилась Юлька. «Ну, хоть красивый?» «Ну, набери его в поиски и посмотри», – фыркнула Женька. «Слушай, ну ладно, на работе отпуск взяла». Не унималась подружка, выискивая в сети фото Потапова Алексея Ивановича. А чем ты занимаешься дома?» Глаза Женьки ехидно замерцали. «Ты не представляешь, сколько всего интересного происходит вечером и ночью!» Заявила она. «Вечером и ночью?» «Ну да. Говорю родителям, что поехала в клуб, а сама на курсы. Или на пробежку. Еще на самооборону хожу. Возвращаюсь под утро, глаза красные, в синяках вся, побрызгаю на себя из фляжки, косметику размажу и заваливаюсь шумом. Потом сплю до обеда. — Ну ты даешь! восхитилась Юлька. — А в синяках почему? — Ну так на тренировке. То мимо макивара ногой заедут, то при отработке захвата перестараются. Я вон четыре дня фонарем светила, а маме сказала, что в клубе подралась. — И как родители? — ужаснулась подруга. — Терпят? — Возмущаются, дверями хлопают. — А что они сделать могут? — Гуляю на свои! — фыркнула Женька. «На свои?» Юлька была уверена, что Женьку содержат родители. «Ну так я же на квартиру копила», — вздохнула та. «Вот и трачу потихоньку. Фрилансом подрабатываю, сижу в библиотеке, а маме говорю, что по магазинам пошла или в салон, а еще занимаюсь фьюзингом». «Это что за зверь?» Искренне удивилась Юлька, выставляя на стол чашки и варенье. «Что-то типа мозаики из стекла. Там нужно уметь его резать, плавить» газовой горелкой, загонять в раму. У нас пока техника безопасности и основы, но у меня уже есть идеи». «Так ты передумала портить свадьбу?» — осторожно спросила подруга после третьей чашки чая с вареньем. «Зачем ее портить?» — картина удивила Женька. «Я просто буду собой. А если жениху это не понравится? Что ж, надо было смотреть, что покупаешь». Эта обновленная Женька Юльку, пожалуй, даже пугала. Но верные подруги, они такие Девушка подлила чая и принялась спрашивать про курсы О, там действительно интересно, обрадовалась Женька Мы уже делаем прорисовку тушью по акварельному фону Разделяя стекло и металлические контуры для витражей